Глава 15. Тирнанок. Прошло 2 года. "Ну что?" спросил Рэбл. Они с Ваэтом шли по самому пышному в кластере Паллады парку юридических услуг, территорию которого заполняли причудливые голограммы. Всё здесь было наполовину игрой воображения, миражом. С одной стороны шумел мнимый прибой, с другой За безукоризненно смонтированными джунглями прятались юридические конторы. В бархатистом небе плавало семя ослепительных лун. Так, вероятно, видит мир человек, одурманенный опиумом. Множество ярких деталей, но целое окутано туманом, не вполне убедительно и крайне банально. Интересно, что хочет построить народ на Марсе? Если что-то в этом роде, то их ждёт разочарование. Мы всё потеряем, говорил Уайт. Адвокаты почти в этом уверены. Они свернули на мощёную кирпичом дорожку, уходящую в джунгли, где в сумрачном листве мягко сияли орхидеи. Кой чёрт, можно было сразу догадаться. Имея одни из компаньонов этого борса, ну, конечно же, временная республика нас выживет. Ту ты к бабке не надо ходить. У нас же 2/5 корпорации. Наша доля стоит, наверное, миллионы лет. Миллиарды мрачно уточнил Уайт и усмехнулся. Ну ладно, как наша-то так и прожета. Смутная фигура указала им путь. Они сошли с дорожки и, пройдя через потайную дверь, вступили в ярко освещённый коридор. Под ногами поскрипывал песок. В воздухе стоял приятный запах, идущий от бочонка с апельсиновой кожурой. Но как ему удалось лишить нас всего? Насколько я понял, они подложили нам свинью во время реорганизации, когда твоя мать продала свою долю, чтобы учредить фонд Madlock. Потом, когда Дойче Наккосоно подала на нас в суд, и нам пришлось использовать кредит, поражею их наглости. Ведь они получили такие свою копию, и она имеет успех. Теперь по системе гуляют должно быть сотни тысяч рабъл Madlock. Если учитывать пиратские копии, то и больше. Как и следовало ожидать, пожал плечами Вайт. У республики юристы лучше наших. А я даже не уверен в преданности наших юристов. Но я всё-таки не понимаю, как они ухитрились отобрать всё. Да в этом-то собственная причина. Они понимают такие дела, а мы нет. Rebel Alliance двигались будто в волшебном защитном кольце. окружённые со всех сторон самураями, которые никогда не обнаруживали себя, но всегда ограждали их от любой опасности. Наконец они подошли к перекрёстку, и охранник показал им, куда идти. Они вошли в лифт викторианский из кованного железа и начали подниматься к ступице колеса. В лифте Пьеро предложил им серебряный поднос с чёрными зимними сигарами. Лой это отказался. Рэйбл взяла одну и подождала, пока Пьеро поднесёт к ней огонь. Она втянула немного дыма и выдохнула. И что же нам теперь делать? осторожно спросила она. Не знаю. На ближайшие несколько месяцев у нас неограниченное количество денег, можем тратить сколько угодно. По истечении этого срока корпорация всё присвоит. Частные лица не имеют права владеть таким огромным состоянием, как у нас. Как только нас вышвырнут из корпорации, мы снова станем нищими. Пьеру стоял рядом скромный и почти невидимый. Он слышал каждое слово и тут же его забывал. Такое сохранение тайны могли позволить себе лишь богатые. Их слуг программировали так, чтобы они не замечали даже самых тяжких преступлений хозяев. Уайт мог задушить Рэбл голыми руками или Рэбл Уайта на глазах у телохранителей, а те и бровью не повели бы, если в дело не были замешаны посторонние. Уайт и Рэбл вплыли в ступицу. За ними вилась тонкая струйка синевато-серого дыма. Здесь, в самом центре недавно установленного транспортного кольца, их ждало Ландо. Дверь открылась, и они сели. Домой, приказал Уайт. Колесо исчезло из виду. Направляющее устройство поглотило их, выплюнуло, и они зависли в приёмном кольце своего поместья. Послушай, Уайт, я получила ещё одну плёнку от Элизабет. Старая корга Олегча, ты говоришь обо мне самой, как у я буду через 100 лет улыбнулась Рэбл. Она говорит, что если я вернусь на Тернонок, она обучит меня своему искусству. Редкая возможность, ведь волшебники почти никогда не берут учеников. Уайт не ответил. Лифт медленно опускался. Я хочу домой, Уайт. Сейчас, пока есть ещё деньги и возможность. Только что закончили большое транспортное кольцо, и Тернанок будет первым дайсоновским миром, который им воспользуется. Мой мир полетит к звёздам. Как же можно такое пропустить? Вот оно что. Вайт закрыл глаза. Собственно, этого я и ждал. Я же не слепой. Я вижу, что ты здесь не очень счастливо. Дело тут не в счастье, просто Просто здесь всё такое неестественное, понимаешь? Здесь в системе. И богатство не спасает. Это же всё равно что облажиться на дувными подушками, чтобы поменьше соприкасаться с действительностью. Послушай. Поедем вместе, ладно? Рэйбл выпустила сигару, кто-то сразу же её убрал и крепко сжал её рукава. Брось это безнадёжное дело. Поехали со мной, малыш. И я подарю тебе звёзды. Уайт устало улыбнулся. Солнышко, прежде чем хоть один из этих дайсоновских миров достигнет звезды, мы состаримся. Даже до проксимы Центавра мы доберёмся лет через 50. Лифт остановился, и они вышли в вестибюль с блестящим мраморо-коралловым полом. С сониксовых колонн свисали оранжевые орхидеи. Ну и что? Мы будем старыми вместе, под чужим солнцем. Только не говори, что в тебе угасла страсть к приключениям. Они шагали по длинному коридору между рядами гранитных слонов. Ты же знаешь, что причина в другом. Комбин начинает проникать в систему. Они купили десяток городов между землёй и луной, и даже участок на луне. Скоро они будут повсюду. Столкновение неизбежно. Я должен быть здесь, когда это случится. Нет, не должен. Должен. Рабл. Мы возвращаемся к этому снова и снова. Это не моя причуда, это мой долг. Это моё предназначение. Уайт. У людей нет никакого предназначения. Предназначение бывает у машин. Люди просто живут. Брось, малыш, ты же вместе. Ты не можешь этого не знать. Но заглянув в его глаза, Рэбл поняла, что Уайт даже не слушает. Он с ней не поедет. Лицо Рэбл окаменело от горя. Уайт остановился и открыл огромные полированные двери. За ними простирался великолепный лук, освещённый безукоризненной имитацией юпитерианского неба. Рэбл наклонила голову и бросилась бежать. Гвей догнал её и схватил за руку. Останься, умоляюще произнёс он. Мы уже жили в бедности, и мы и сейчас проживём. Рэбл Угрёма покачала головой. Дело не в этом. Совсем не в этом. А в чём? Я не стану из-за тебя губить свою жизнь, тихо проговорила Рэбл. Я хочу сказать, ну Ты меня знаешь, если понадобится, я пожертвую ради тебя чем угодно. Но не так, не из-за того, что тебе просто взбрело в голову сделать всё по-своему. Я не прошу тебя губить. Да что там, всё это бессмысленные разговоры. Если бы я мог, я бы поехал с тобой, но я не могу. У меня нет выбора. Ребел остановилась перед вторыми дверями, и Уайт протянул руку, чтобы открыть их. Благодарю, холодно сказала Анна. И когда Уайт обиженно посмотрел на её разъярённое лицо с раскрытым ртом, Ребл прошла вперёд и захлопнула двери у него перед носом. Звёзды, пожалуйста. Ребл лежала в покрытом мхом расселении на вершине головосколистого холма, и её нежно обвевал ветер. Это была любимая её комната, единственная не казавшаяся ей страшно уродливой, единственная, которой не коснулся специфический вульгарный налёт, присущий жилью на Вориши. Рабл воссоздала здесь уголок Буррона. Небо потемнело, затем расцвело испылающими звёздами, которых не видно с поверхности земли. Млечный путь Растекался по небу алмазной рекой. Ледяные звёзды ослепляли яркостью и совершенством. Рэйбл глубоков давило затылку в мох. Всё её тело словно кровоточило и стонало от муки. Уайт перестал стучать в дверь. В трещинах скал росли мелкие голубые горечавки. Рэйбл потрогала один цветок пальцем, но рвать не стала. Она не останется с Уайтом. не останется. По небу с мелодичным звоном пролетел метеор. Пожалуйста, никаких звонков. Невидящим взглядом Рэйбл уставилась вверх, пытаясь сосредоточиться. Перед ней два пути, одинаково унылые и бессмысленные. На небе звякнул ещё один метеор, потом ещё. Через минуту в Плеядах с перезвоном небесных колоколов вспыхнул десяток метеоров. Я сказала: "Больше никаких звонков, спасибо". Небо подпрыгнуло. Звёзды подёрнулися рябью, сдвинулись с места, затем исчезли, будто смытые огромной волной. Такого не могло быть. Рэбл села и ничего не понимая, смотрела, как небо сворачивается, превращаясь в ровные белые плоскости, стены и потолок, настолько белые и безликие, что трудно было сказать, где кончается одно и начинается другое. В середине на маленьком красном молитвенном коврике стояла на коленях очень худая женщина в белом. Голова её была опущена, откинутый назад капюшон открывал бриттый череп. Затем женщина подняла голову. Холодные глаза, суровое лицо, украшенное тонкими ослепительно белыми линиями. С тобой очень трудно вступить в контакт, сказала женщина. Ваши меры предосторожности против незваных гостей даже лучше, пожалуй, чем ты думаешь. Снова еле тени ли, кто вы там? Я сегодня ни в настроении играть в ваши игры, так что мотайте отсюда на хрен. Земля уже получила от меня всё, что хотела. И все остальные с горечью добавила Ребл тоже. Я не представляю интересы земли. Неужели, не удержавшись, извела Ребл? Положение изменилось. Вы это знаете. Грядут крупные политические и культурные перемены. По мере того, как земля входит в пространство людей, она всё меньше дорожит услугами моей организации. Кроме того, Новые уайты очень осложняют нам жизнь. Мы стали более осмотрительны, менее открыты и работаем не так эффективно. Уайты редко испытывала странное неприятное чувство от того, что теперь, стараниями амальтейского бюро шпионажа, уайт существует, по крайней мере, в сотне временных инкарнаций. Уайт и стали таким же распространённым инструментом, как и борсы. Настоящему Уайту дажельстило, что теперь он почти приравнен к стихийному бедствию, и его сдержанный юмор, фанатизмы, загадочное шестое чувство не дают комбину ни минуты покоя. Но Rebel это не нравилось. Хорошо, сказала она. Скажите, чего вы хотите и что вы можете предложить взамен. Я скажу нет, и мы расстанемся. Договорились. сноу невозмутимо кивнула Ничуть не возражаю Вы должны понять, что я и другие члены моей организации более всего стремимся к тому, чтобы мысль влилась в бесстрастный поток информации В решительные минуты человек теряет индивидуальность и просто погружается в изменчивую реку знания Если земля примет нас в себя, мы пойдём Но пока земля считает, что мы полезнее в существующем виде, она пожала плечами. Появившейся из-под накидки рука взмахнула в воздухе, и небо заполнили эпизоды различных представлений из жизни Рабел Элизабет Мэдларк, популярных как во внутренней, так и во внешней системах. Вот её идеализированный образ, служащий в приюте алтарём, на котором режут жертвенных козлов. А тут она на острове, очень ловко применяя невероятное оружие, умерщвляет несметные полчища комбинов, преобразившихся для пущего эффекта в косматых непристойного вида чудищ с маленькими красными глазками. Там она в домике для посетителей на нижней станции ведёт неторопливый философский спор с посланцем земли, молодым человеком с фигурой Аполлона и двумя абсолютно целыми руками. Мы изучили противоречия в этих сценариях, а также во многих интервью с вами и другими главными героями ваших приключений на Земле. Вот на планере появляется Уайт и спасает Рэбл из бушующего огня. Она всаживает меч в глаз противнику и смеясь бросается в объятия своего любимого. Да. Знаете ли, они не очень точны. сухо проронила Ребел. Даже интервью писали служащие корпорации для рекламы. Знаю, Сноу сделала нетерпеливый жест. Меня интересует только одно место в эпизоде вашей беседы с посланцем Земли. То место, где вырезан некий фрагмент. Всё небо занял единственный кадр. Сноу отодвинулась к горизонту и оказалась на маленькой вставке. Вид спереди. Искажённый, утрированный образ говорящей девочки. Эта запись была сделана непосредственно по памяти Рэбл во время сессии Лунного суда. Рэбл увидела, как изображение девочки рывком сместилось в сторону. Здесь лакуна. Мы объединили все косвенные данные и теперь убеждены, что в изъятом отрывке содержалась некая информация о том, каким образом земля обрела разум. ребэл Кевнола. Да, помню. Суд чтолоти с сведения опасными и запретил их разглашение. Так это за ними вы охотитесь? Да. Почему? Ваши борсы и вайты представляют себе коллективный разум как болезнь, способную поразить рассудок пространства людей, а себя антителами против этой болезни. Но вы из Дайсоновского мира, А потому не знаете, насколько различные микроорганизмы могут ужиться в человеческом теле. Среди них очень мало болезнетворных. По большей части они нейтральны, а некоторые даже живут в симбиозе с человеком. Если бы мы узнали, как проснулся разум земли, мы смогли бы воспользоваться этими сведениями для объединения в мелкие сообщества, скажем, не больше 80 участников в каждом. Единство такого размера сумеет спокойно жить в любом крупном городе, не представляя, благодаря своей малочисленности, никакой угрозы для вашего народа. Мы не рискнём расти дальше из опасения, что нас обнаружат. Теперь небо заполнили огромные изображения сверкающих диатомов, неуклюже двигающихся инфузорий, зелёных шаров вольвокса. Вслед им Изящно кланялись инфузории и трубачи. Весёлое собрание микроорганизмов, которое можно найти в любой капле стоячей воды. Человеческая культура оставляет место для многообразия. Сравнение малость натянуто, заметила Рэбл. Ну ладно. Что вы предлагаете? Сноу вернулась на середину неба. Одна за другой вокруг неё появлялись картинки. В одной из покрытых листвой ниш Кремля корпорации беседовали толстая женщина в раскраске сотрудника администрации и мужчина со скромной жёлтой полосой на лбу. Борс. В местном отделении Дойче Наккосона женщина Борс разговаривала с другой женщиной, профессией которой, судя по раскраске, было среднесрочное планирование. Ещё один Борс совещался с юридическим консультантом Уайта. Борс собственной персоной оглаживал бедро руководительницы охраны Ребл. Вы поверили, что имеете в запасе ещё несколько месяцев, продолжала Сноу. Это не так. В настоящий момент Бюро шпионажа добивается вашего ареста за экономическую диверсию. Что? Многочисленный Ребл Мадларк. Когда на потолке вновь возникли различные эпизоды из приключений её легендарные личности на земле, Рэбл сказала: "Не надо". Снова выключила невидимый проектор. Дойче Накосоне обнаружила, что новые личности никто не покупает. Рэбл засмеялась. "Вы скажете, что это не ваша вина". студоючи на кассоны, копируя внешние стороны вашей личности, включила в программу, хоть и в смягчённом варианте, вашу цельность. И теперь расплачивается за собственный недосмотр. О, нет. Ребл болтала ногами в воздухе, хваталась за живот, тщетно пытаясь унять хохот. Я ничего такого не скажу. Но это бесполезно. Они собрали улики. заставили замолчать ваших юристов, подкупили ваших самураев. И если бы мне не нужно было получить от вас сведения, полицейские нагрянули бы к вам уже сейчас. Однако я решила, что сумею взломать вашу охранную систему, а потому купила вам четырёхдневную отсрочку. Начать судебное преследование невозможно без одной чиновницы, которая, мягко говоря, продажна. Мы дали ей взятку, На то, чтобы отстранить её от должности и заменить другим человеком, вашим врагам понадобится 4 дня. Это если вы согласны на наши условия. Если нет, я сейчас же освобожу её от всяких обязательств. Сноу поплотнее завернулась в накидку. Что скажете? Ребел понемногу успокоилась. Какое-то время она лежала Она бессиленно икала, потом глубоко вздохнула и села. Так лучше, наконец проговорила она. Понимаете, мне надо было как следует высмеяться. Затем она вытерла слёзы и рассказала снова всё, что знала о гиперкубировании. Ага, сказала Сноу. Что ж, это интересно. И даже не попрощавшись, пропала. Мне и раньше приходилось скрываться, невозмутимо сказал Вайт. Мне тоже, но дело не в этом. За нами будут охотиться твои мнимые союзники. Ты не сможешь проявить изобретательность, если за тобой погонится дюжина вайтов. Они знают тебя как облупленного, их ничем не удивишь. Неужели ты не понимаешь, что это меняет дело? Нет. Вайт стоял в неосвещённом центре голографической модели пути дымового кольца. Темноту пронизывали чёткие одноцветные линии, обозначающие уже построенные и проектируемые участки. Жёлтые нити тянулись из середины к тем кластерам, где уже действовали солнечные энергостанции. Зелёные полосы завершённых вакуумных дорог на треть окружали солнце. В пейзажах, где вещество обладает повышенной плотностью, для того, чтобы задержать транспорт, если по дороге попадётся случайный булыжник, потребовалось сооружать цепи из сотен транспортных колец. Уайт чуть подвинулся к микрофону и прошептал уточняние. Неосязаемые планеты переместились. Каждый делает что может, сказал Уайт. Как ты меня бесишь? Ребал распахнула дверь. И свет из галереи затуманил тонкие линии модели. Лицовая эта осталась в тени. Его глаза казались бездонными чёрными озёрами. Послушай. Я уложила наши вещи. Если мы уедем сейчас, в эту минуту, мы сможем прихватить с собой вполне достаточно, чтобы Конечно, мы не будем богатыми, но на первые дни как-нибудь хватит. Через 4 дня мы должны будем бежать с тем, что сможем унести в карманах. Чего же ты добьёшься своим ожиданием? 4 дня, пробормотал Вайт. 4 дня, за которые я смогу внести ещё небольшой вклад. Господи, да что же это я такое плету? Он откинул голову, глаза смотрели вверх и издал сдавленный приглушённый звук. Рэбл в недоумении протянула руку, коснулась его лица, и пальцы её стали мокрые. Слёзы. Она обняла Уайта, и он всё ещё всхлипывая крепко прижал её к груди. Рэбл не могла простить себе, что довела его до такого состояния. Но как только Уайт перестал плакать, он отстранился от Рэбл и неловко проговорил: "Ой, прости, солнышко. Я, кажется, не совладал с собой. Теперь мне полегчало. Тогда Рэбл мягко спросила: "Поедешь со мной, малыш?" Бивайт молча покачал головой. "Я тебя не понимаю", воскликнула Рэбл. "Ты оставишь вместо себя бесчисленных вайтов, преданных Республике Амальтеи. И я надеюсь, это избавит тебя от дальнейших обязательств. Что же тебя здесь держит?" По правде говоря, я не могу решить, что делать, сказал Вайт. Нет, могу. Нет, не могу. Я поклялся, что смогу изменить свою жизнь только с согласия всех четырёх своих личностей. Это мудрое решение. Нет, глупое. Я жалею, но сейчас уже поздно это обсуждать. Скажу тебе честно, я хочу поехать с тобой, и шут хочет поехать с тобой, и воятель структур найдёт соответствующую цель. Он тоже хочет поехать с тобой. Но воин. Нет, я тоже хочу поехать с тобой, но не могу. Не могу. Мой долг остаться здесь и бороться. И из-за этого весь сырбор Какая-то одна сраная личность хочет делать всё наоборот, и ты позволишь ей сломать жизнь нам обоим? Хватит. Мне приходится принимать решения, когда я не уверена даже на 3/4. Чем ты лучше меня? Уайт грустно покачал головой. Я должен быть верен себе, солнышко. Воин часть меня и тут ничего не поделаешь. Ребэл зажевал в кулак голографический Марс. Изображение не исчезло, оно светилось где-то в глубине её плоти. Параллельные миры, совпадающие в пространстве, но не соприкасающиеся друг с другом. Кребл возвращалось ощущение чётности всех усилий, сознание того, что ни её слова, ни её поступки ничего не изменят. Но я тоже ничего не могу поделать, понимаешь? Я не могу совершенствоваться. Моя личность достигла потолка и как будто законсервировалась. Цельность душит меня. А необходимые для развития ферменты есть только на терноноге. Их создают волшебники, а волшебники не путешествуют. Всё равно останься, уговаривал её Уайт. Он вымученно улыбался, лицо выражало безнадёжность. Я не хочу, чтобы ты менялась. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Рэбл закрыла лицо руками. Как только она вошла в корпоративную торговую зону, к ней прицепился ограниченный искусственный интеллект. Ребелла оставила Ландо у транспортного кольца. Если корпорация захочет, то сможет его забрать, и взобралась в вагон подвесной дороги. Она сунула паспорт в окно контроля, купила билет в кредит. Через 3 дня кредита уже не будет, и вагон заскользил по длинной невидимой дороге к станции. Станция была традиционной конструкцией. 5 соосных колёс вращались с немного разной скоростью, чтобы в каждом из них поддерживалась нормальная тяжесть. Транспортное кольцо помещалось в центре, внутри неподвижной ступицы, служащей погрузочной платформой, и всё это хозяйство было разукрашено розовой с оранжевым неоадстекской суперграфикой. Скромненько, но со вкусом. Ребел смотрела в мутную глубину кольца, как вдруг рядом вспыхнул свет. Она повернулась и отпрянула назад, увидев подле себя призрак старухи в платье из плотной материи, как у лесоходов. "Ага", воскликнула женщина. "Я так и подумала, что это ты. Поменяла, значит, в паспорте имя, но ну, полный абзац". "Ты напугала меня", сказала Ребл и добавила несколько сухо. "Здравствуй, мама". Голограмма скорчила рожу. "Да какая я тебе мама?" Называй меня Мат. Я, конечно, всего лишь ОИ-скин, но это ещё не значит, что у меня нет гордости. Ты ведь знаешь, что такое ОИ-скин. Это ограниченный искусственный, знаю, знаю. У тебя мало времени, поэтому ты просишь меня говорить покороче. Мат хихикнула. Звук напоминал скрежет ржавой консервной банки. Можешь не торопиться. Сейчас или через 100 лет, какая к дьяволу разница? Да и вообще, все мои воспоминания записываются для передачи следующему Ойскину. Так что мне обеспечено своеобразное бессмертие. Хотя тут не всё по закону. Если бы я так надёжно не укрылась в корпоративной торговой зоне, меня бы уничтожили. А в КТЗ можно зарезать человека и ни хрена тебе за это не будет. Э, так о чём мы говорили? Господи, Ребэл была поражена. Она пристально посмотрела на сморщенную старуху, это красное лицо, водянистые глаза с воспалёнными веками. Ты напилась. О, с первого раза и прямо в точку. Это наша мамочка придумала. Ей понравилось участвовать в управлении всей этой хурдой-мурдой. Но она боялась показаться слишком серьёзной. Она говорит, что всегда мечтала пить всю жизнь непрерывно, не просыхая. Но я не пользуюсь тут большим влиянием. В основном я просто высовываюсь, когда есть на что посмотреть. Ну, как у тебя дела, сестричка? У меня Ребэл теперь видела узкий внешний соединительный рукав станции, такой же неподвижный, как ступица, где помещалась платформа подвесной дороги. У меня вроде всё хорошо. Вроде хорошо? Ты имеешь почти неограниченный банковский счёт? Регистрационная служба с роду такого не видела. Покупаешь билет до Тернанога? Мамочка чуть ли не каждый день справляется. Выехал или ты? Да, потрясающая будет встреча. Полный пиздец. Чего тебе ещё надо? Трусы с капюшоном, ноги прямые. Стали видны голографические транспортные знаки. Куча грязных кораблей отдыхала по эту сторону от сетки в форме песочных часов, ограждающей действующие линии. Талия песочных часов проходила сквозь транспортное кольцо и концы их пылали, ограничивая участок локального пространства. Но ну, деньги не совсем мои, уточнила Рэбл. Больше не мои, но вообще-то ты права. Я еду домой, и я этим счастлива. Да, уж по тебе видно, ехидно заметила Ойскин. Выглядишь как побитая собака. Не знаю, сестрица, что ты там натворила, но лучше забудь обо всём. Прямо отрись. Жизнь слишком коротка, чтобы убиваться из-за всякого говна. Тебе легко говорить, вспылила Ребл, и осеклась. Извини, пожалуйста. Я забыла, что ты временная, старуха покачала головой. У тебя неверный подход, голубушка. Все смертны. Никуда от этого не денешься. Но мне мне нравится жить. Если у меня будет хоть несколько минут, я проживу их полной жизнью. Раз вот и старуха с косой зовёт. Сделай мне одолжение, деточка. Постарайся держать хвост пистолетом. Ребел слабо улыбнулась. Да. Конечно. Но мат уже исчезла. Вагон врезался в платформу и загудел как колокол. Через секунду вагон подхватила покатая погрузочная платформа, незаметно подняла его и отослала к самому дальнему кольцу. Там он остановился, и Рэйбл вышла. Кибернетические системы стали грузить её багаж на тележку. Рэйбл ждал худощавый молодой человек с золотистой кожей и чёрными усиками. Он поклонился и сказал: "Добро пожаловать на станцию Калибри. Моя фамилия Керлью. Я буду вашим сопровождающим". Смозливенький юнец, одет как будто только что с архипелага Свалона или, может, Спенлая. Его глаза озорно блеснули: "Сюда, пожалуйста". Керлью взмахнул рукой, и тележка с багажом покатилась следом за ними. Передающей станции Дар Элизабет Маги и Madlock системе. Конкретное воплощение задач фонда Madlock. Дорога, ведущая от кластеров прямо в облако Оорта, рассказывал Карлию. Благодаря щедрости нашей покровительницы, с применением транспортных колец, продолжительность путешествия до архипелагов сократилась с нескольких лет до нескольких дней. Фонд также финансирует строительство приёмных станций на архипелагах и производство колец класса Титан, способных разогнать отдельные дайзоновские миры к ближайшим звёздам. На этот невероятно дорогой проект мисс Мадлорк жертвует всё своё состояние, чего не сделал бы ни один простой смертный. Но мисс Мадлорк не простой смертный. Керлю кашлянул и более естественным голосом прибавил: "Она очень старая. На что ещё ей тратить деньги?" Вы, наверное, встретили её Оискин. Странная старушонка, правда? Хм. Они шли по длинному коридору, украшенному огромными плоскими изображениями планет, находящихся вне солнечной системы. Здесь были подробные снимки Дайнити, Сусана О и Нари и его яркой луны Юкимоси, системы Идзанаки и Идзанами. Тескатлипоки, Уцелопочтли, Кецалькоатля и Ятекутли. А также менее разборчивое изображение Моригана и рогатого великана Цернунн. Коридор заканчивался проголочной площадкой с лавками и финансовыми конторами. Филиал Дойче Накоссона соседствовал с местным отделением корпорации Rebel. Она старалась не смотреть в их сторону. Без сомнения, вы уже заметили, что многие представленные здесь компании не имеют непосредственного отношения ни к функционированию транспортных колец станции Калибри, ни даже к торговле с Дайсоновскими мирами. Они обошли человека, который сидел на полу в позе лотоса и втыкал себе в тело длинные иглы, рекламируя новую партию йоговских психосхем. Эти фирмы находятся тут, потому что станция Калибри основана как корпоративная торговая зона. Здесь, вдали от докочелевых правительственных ограничений, частное предпринимательство может развиваться в обстановке свободной конкуренции. Молодой человек подмигнул. В своих родных кластерах они все при помощи взяток добились принятия слишком многих протекционистских законов, и теперь эта защитная броня не даёт им шагу ступить. К счастью, пока колибри служит их целям, корпорации не будут стремиться сожрать фонд. Они проходили мимо цветочной лавки. Выращенные на кометах цветы были в два раза выше Ребл. Не покупайте, посоветовал Карлю. Они быстро вянут. Но там же продавались короткие чёрные сигары. И Ребл после долгих колебаний купила одну, очередную свою последнюю сигару. Она привыкла курить. Ей будет этого не хватать. Движущаяся дорожка подхватила их и быстро подняла на три яруса к срединному кольцу. Вокруг простиралось огромное открытое пространство, суетились люди. Ветер доносил шёпот, далёкие возгласы, покашливание. Пошёл тщательно рассчитанный снегопад. Снежные хлопья плавали в тёплом воздухе, ударялись о губчатый пол. И сразу же таили. Шираков, взмахнув рукой, Керлью сказал: "Вот пионеры новой эпохи. Считается, что дайсоновские миры привлекают иммигрантов особого рода, искателей приключений, которые тем не менее дорожат жизненными удобствами, покорителей звёзд, готовых провести всю свою жизнь в пути, и так далее, и так далее, и так далее, а также туристов". Мимо проследовала группа только что приехавших лесоводов. Те, кто не успел приспособиться к силе тяжести, ехали в колясках жизнеобеспечения. Какой-то подросток стремительно обернулся и выторощился на голую грудь Ребл. Она пустила ему в лицо сигарный дым. Сейчас мы в самой гуще событий. Царит предъятязная суматоха, прибывают и отправляются на архипелаги последние челнаки. Поскольку Калибри расположена так близко к солнцу, относительно, разумеется, сместившись по орбите, она потеряет на время возможность служить конечной станцией. Чтобы предотвратить нарушение движения, пусковое окно станции Галка выбрано так, что оно полностью перекрывает перерывы в работе Калибри. Керлиус смущённо улыбнулся. Правда, она ещё не достроена, так что последует несколько месяцев вынужденного перерыва, и только потом место Калибри займёт Ржанка. Такие перебои здесь обычное дело. Ни один из челноков, заказанных при разработке Калибри, ещё не построен. Приходится пользоваться переделанными каботажными судами. Вы их видели? Только мелком из фуникулёра. Развалюхи. Керлью на морشل нас. Очень тесные и воняют. Смесью застарелого пота, сыра и нефти. Большинство пассажиров предпочитают ехать в холодильных камерах. Он взял Ребл за талию и сказал: "Послушайте, вам ведь не интересно слушать всю эту белиберду". Ребл покачала головой. "Так я и думал". Керлью повёл её подальше от снегопада, к покрытой травой зоне ожидания с низкими скамьями и прудами, в которых плавали лилии. Они сели. "Вы себе не представляете, сколько раз за смену мне приходится всё это повторять". Но вы очевидно не собираетесь заниматься этим всю жизнь, сказала Рэбл. Вы, наверное, студент? Вы угадали, довольным тоном ответил Керлию. Наша семья хотела послать меня в Фэррейский университет изучать мозговые искусства, но я решил заниматься разработкой психосхем. И теперь родители говорят, чтобы я сам зарабатывал себе на жизнь. Вы знаете что-нибудь о разработке психосхем? Немного. Это очень интересно. При помощи маленьких приборчиков можно сделать почти столько же, сколько делает волшебник в своей студии. Но вот что любопытно. Эти две науки несовместимы. У них даже нет общей терминологии. Он в удивлении покачал головой. Когда-нибудь их объединят, и тогда мы узнаем, как в действительности работает человеческая мысль. Вот тогда-то всё и начнётся. Двое молодых людей печально целовались на прощание, около нагруженной багажом тележки. Эмигрант уже оделся как лесовод. Рыбала отвернулась. На них было грустно смотреть. Вы чистолюбивый приятель. Ну, я же не говорил, что это я их объединю, Керлью рассмеялся. Но ждать осталось недолго. Будущее принадлежит человеку, который изучит обе науки. И вот ещё что. Кто бы ни был этот человек, открытие произойдёт на кометах. Ребята из системы слишком серьёзные и слишком высокого о себе мнения. Хотя гордиться им, в общем-то, нечем. Дайсоновские миры вот где настоящая жизнь. Там-то всё и происходит. Да, рассудительно протянула Ребл. По крайней мере, там не такое однообразие. Однообразие? Керл еуросхохотался. Это ещё очень слабо сказано. Мгновение спустя Ребл смеялась вместе с ним. Керлию взяло её за руку и смело посмотрел ей прямо в глаза. Вы какая-то невесёлая. Не обижайтесь, что я это говорю. Судно на Черноморк отправляется только через час, тут недалеко от отделения банка Мимаса. Мы можем снять нишу для совещаний и Он поднял бровь. Как можно мягче Рэйбл ответила ему. Нет. Она смотрела, как удаляется его худощавая, ладная фигура, и вздыхала. Сначала сигары, потом пустоголовые молодые люди. Чем всё это кончится? Ребел стояла на пустой платформе, переминаясь с ноги на ногу, она смотрела в абсолютно чёрное, усыпанное звёздами небо. Воздух здесь был прохладный, Его удерживали какие-то хитрые силы. Ребэл про это объясняли, но она так ничего и не поняла. Вдали посреди неба появилась маленькая тёмная точка, которая, приближаясь, росла и загораживала звёзды. Её корабль. В вакууме и стойке с освещающейся голограммой выглядывал пучок ярких цветов. Эти мелкие, но выносливые растения Невозможно уничтожить. Рэйбл взглянула на лежащую у её ног холодильную камеру. Остальной багаж увезли раньше. Она вспомнила последний свой спор с Уайтом и подумала, сможет ли он когда-нибудь ей простить. Рэйбл положила руку на гроб и почувствовала холод, такой же, как у неё в душе. чиновник иммиграционной службы, надёжно привязанный к направляющему рельсу, подплыл к ней и протянул руку. Рэбл подала ему паспорт, и он вставил его в считывающее устройство. "Рэбл в Крайшемадларк", тоскливым голосом произнёс он. "Если это имя что-нибудь ему говорило, он не подал вида". Чиновник постучал по гробу, проверил, хорошо ли он прикреплён к платформе. Холодильная камера ваша, моего мужа. Ясно. Чиновник что-то пробормотал в кулак и затем отдал паспорт. Счастливого пути. Он ушёл, и Ребл снова осталась наедине со своими мыслями. И вдруг, ни ксилуни к городу, она подумала обо всех этих вайтах и ребл, которые странствуют по системе. И ей стало интересно, найдут ли они друг друга Ещё она подумала, что когда-нибудь, наверное, заведёт детей, настоящих, не какие-то копии. Через неделю, когда Вая точнётся от сна и поймёт, что Рэбл с ним сделала, он страшно разъярится. Ещё больше он рассердится, когда узнает, что она приучила его пробуждение к тому времени, когда они будут подходить к тирна ногу. Когда Вайт проснётся, Последний челнок в систему уже давно уйдёт. Трое пассажиров заняли места на платформе, находящейся почти над головой Rebel. Как бы там ни было, с Уайтом она ещё намучается. Подобные люди всюду так и напрашиваются на неприятности, такой уж у них характер. Ну и пусть. Всё равно она рада, что использовала предохранительный блок. Шелнок увеличивался в размерах. Теперь он заслонял почти всё поле зрения. Когда корабль встал перед Рэбл, ей вдруг захотелось пригнуться и спрятаться, но она продолжала держаться прямо. Рэбл чувствовала себя ужасно маленькой и одинокой и была совсем неуверена, что поступает правильно. Она возвращалась домой.